Глава восьмая «Ты измучилась и устала», — сказал Марко. Они остались наедине впервые за эти последние дни, отмеченные ежеминутной величественной суетой похорон. Маруся понимала, что избежать присутствия на них невозможно, да ей не хотелось обижать марка и Франческу. Но все-таки эти дни были для нее тягостными. У нее никогда в жизни не было никаких родственников, кроме мамы и бабушки Даши. Поэтому то, что она увидела во время похорон Паола Маливерни, было для нее слишком непривычным. Родня Маливерни оказалась такой многочисленной, что после десятого примерно лимузина, прибывшего к вилле, Маруся перестала считать, сколько людей состоит с ними в родстве. Конечно, приезжали и друзья, и коллеги по Падуанскому университету, где Паоло Моливерни был профессором, но Марусе казалось, что больше всего съехалось именно родственников — скорбящих, молчащих, плачущих, соболезнующих. Гроб так завалили цветами — что строгий профиль Моливерни был среди них едва заметен. Марусе трудно было представить, что эти цветы и вереница машин у калитки, и толпа людей, и потемневший мрамор фамильного склепа на кладбище — все это связано с ее отцом, а значит, как-то связано с нею. Она так и не могла осознать, что Паола Моливерни — ее отец. Происходящее сейчас в его доме происходило словно бы отдельно от нее. Она чувствовала во всем этом только обязанность, которой невозможно избежать. Сначала Маруся надеялась, что ей удастся как-нибудь затеряться в толпе людей, но вышло так, что пришлось сесть у самого гроба рядом с Марко и Франческой и каждый, кто подходил выразить им соболезнование, выражал его и ей тоже. От этого у нее вскоре заболела голова, а часа через два она поймала себя на желание лечь прямо на пол за стульями и уснуть. Ей стыдно было такой своей бесчувственности к происходящему, но она ничего не могла с собой поделать. Она думала, Марка всего этого не замечает, но, наверное, ее состояние было слишком очевидно, поэтому он и сказал о ее усталости. — Нет, не устала, ничего, — попыталась возразить Маруся. — Ты не умеешь обманывать, — чуть заметно и невесело улыбнулся он. — У тебя слишком честные глаза. Ты устала, а впереди еще дни с нашими родственниками, которые приехали издалека. Я думаю, тебе лучше уехать на эти дни и отдохнуть, а потом вернуться к нам опять. Куда уехать? В Москву? — не поняла Маруся. Хотя обратный билет у нее был с открытой датой, но все-таки это был один билет, и денег для того, чтобы через неделю снова приехать в Падую, у нее, конечно, не было. Не в Москву, где-нибудь в Италию. Здесь много красивых мест, чтобы тебе отдохнуть. Но если ты захочешь, я предложил бы Маркова просить посмотрел на Марусю. Сейчас приехал один наш родственник, я уже говорил с ним. Он работает в институте итальянского языка, это рядом с Флоренцией, на вилле Медичи. Институт занимает виллу, которая принадлежала семейству Медичи. Она очень знаменитая, потому что Боттичелли написал картины «Рождение Венеры и весна» именно для нее. Но дело не только в этом. Я думаю, это дом для человека с воображением. А ты, я думаю, все равно не смогла бы сейчас отдыхать так, чтобы просто отдыхать, потому что ты не только устала, но и очень взволновалась за эти дни. Это правда?» «Правда», — кивнула Маруся. «Тогда ты можешь поехать во Флоренцию, на виллу Медичи», — полувопросительно, полуутвердительно произнес марко И, заметив, что Маруся растерялась, спросил. «Это предложение обидное для тебя? Ты думаешь, мы хотим от тебя избавиться?» «Ну что ты, совсем нет». Горячо воскликнула Маруся. «Наоборот, я очень рада. То есть, в смысле, я хочу посмотреть виллу картины Боттичелли!» Тут же смутилась она. Странно звучало выражение радости после похорон. «Картин Боттичелли там уже нет», — улыбнулся марко «Они давно в галерее у Фици. Но там есть один лук. Сейчас начинается апрель, и он точно такой» как на картине «Весна». Пока я не увидел этот лук, мне казалось, что Боттичелли его просто придумал для своей картины. «Спасибо», — сказала Маруся. «А Флоренция отсюда далеко. На чем туда ехать?» «На машине. Я тебя отвезу». Если Маруся и удивилась чему-нибудь в этом своем неожиданном перемещении, то только тому, что она совсем ее не удивила. Она словно попала в какой-то нестремительный, но сильный поток, и в его движении не существовало таких слабых чувств, как удивление. Они с Марка до обеда гуляли по Флоренции, и Маруся чувствовала, что этот город, полный фонтанов, статуи и соборов, от которых кружилась голова, Совсем не подавляет ее, а наоборот, втягивает в себя, как свою. «Втягивает?» — переспросил марко когда она попыталась объяснить ему свое ощущение. «Это возможно». «Но ты увидишь, ты почувствуешь, что вилла Медичи втягивает сильнее». «А откуда ты знаешь?» «Я однажды жил там целый месяц». Попросил того родственника, которого попросила сейчас. На моей душе было тогда очень тяжело, и мне надо было чем-нибудь занять свое воображение. И я жил на Вилле-Медичи. Через неделю мне уже не хотелось никуда выходить, никого к себе позвать в гости. Я отключил телефон. Такое ее свойство. «Наверное, у него и правда безответная любовь была», — подумала Маруся. «Неужели к русской?» Спрашивать об этом она, конечно, не стала, но о другом, о том, что никак не отпускала ее мысли, она спросила. «Помнишь, ты говорил, что знаешь, почему наша бабушка Ася Ермолова когда-то уехала из Москвы? Ты правда это знаешь?» «Правда», — кивнул Марка, — «я знаю от моего отца, а он от моего дедушки, своего отца». «Но это же было так давно, и не с твоим дедушкой, а совсем с другим человеком. Почему же вы это знаете?» Впрочем, еще договаривая эти слова, Маруся уже поняла, почему. Достаточно было вспомнить толпу родных на похоронах, Паоло Моливерни. «Потому что это именно те вещи, которых в жизни немного, и которые важно», — улыбнулся Марко. «Все большие давние семьи хотя бы немного попадают в...» Он старательно подбирал точные слова. «В поток судьбы», — так это называется. «Наша семья живет очень давно. Ты же видела нашу виллу». Ее построил архитектор Палладио в XVI веке для семьи Малеверни. Она уже тогда жила, очень давно, и поток нашей судьбы очень сильный, я это чувствую. Я чувствую, что моя жизнь складывается из очень многих жизней, которые были до меня и создавали мою жизнь. Это непонятно тебе? «Мне это понятно», — тихо сказала Маруся. «Теперь понятно. Люди встречались, любили друг друга, рожали детей, расставались, умирали, любили друг друга после смерти. Это слишком серьезно. Это не может быть случайно. Ты понимаешь? Да. Поэтому я и хочу это знать. Я должен это знать». Он помолчал, прищурился, словно вглядывая сквозь очки не в лицо античной девушки флорентийского фонтана, а в тот темный, давний, вечный поток, из которого вышел сам, в котором, не исчезая, исчезли жизни множества людей, связанных с ним кровными нитями. И, помолчав, сказал... Ася Ермолова уехала от того человека, которого она любила, потому что он совершил глубоко подлый поступок, трагически подлый, и после этого он уже не мог жить так, как будто он его не совершал. Его душа навсегда переменилась, в ней навсегда поселилось несчастье, и Ася не могла это несчастье избыть. Так она говорила про Константина Ермолова, моему деду Джакомо Моливерни. А дед очень ее любил и слушал все, что она ему говорила, и все запомнил точно. Он познакомился с ней в Берлине. Она уехала из России к своему отцу, который был профессором философии и эмигрировал сразу после революции. В Берлине она пела в ресторане, потому что больше ничего не умела. У нее был не сильный, не голос, но когда она пела простые песни, то переворачивалась душа. — Но что же такое он сделал? — Константин Ермолов спросила Маруся. — Какой это был поступок? — Это было как-то связано с организацией, которую большевиков руководил Дзержинский. «Он был чекист?» — удивилась Маруся. «Но я... Я случайно слышала, что он работал на железной дороге. В этом, вроде, министерство, в наркомате путей сообщения. Теперь она изо всех сил припоминала все, что пыталась ей рассказать Анна Александровна в тот год, который она провела в доме Ермоловых и что она по детской своей дурости тогда старалась пропускать мимо ушей. Он не был чекист. В этом все дело. Ася говорила, Константин Ермолов не был создан для того, чтобы совершать подлости. И когда он совершил подлость, его душа кончилась. Он участвовал в какой-то секретной операции чекистов в Белоруссии. Они искали сокровища князей Радзивиллов. Ты никогда не слышала про них? Это очень известная в Европе семья — польские магнаты. У них был родовой замок в Несвеже, возле Минска. Даже в Лувре есть какие-то произведения искусства, которые удалось оттуда вывести, когда Несвеж захватили большевики. Насколько я понял, для того, чтобы получить эти сокровища Радзивилов, чекисты использовали любовь. Как? не поняла Маруся. Причём здесь любовь? Чья любовь? Константина Ермолова полюбила какая-то девушка, кажется, очень молодая и наивная. Эти подробности я уже не совсем знаю, сказал Марк. Думаю, Ася тоже их не совсем знала. Ей только было известно, что эту девушку звали Христина, а больше ничего. Вероятно, она была как-нибудь связана с Радзивиллами. Константин Ермолов узнал от нее все, что хотели знать чекисты, а потом они ее арестовали. «Ну как же это?» — прошептала Маруся. Этого не может быть. Она вспомнила искры в лихих глазах. Даже на давней черно-белой фотографии они были те самые, Матвеевы. И сердце у нее сжалось. Может, все было не совсем так? Словно оправдываясь, сказал Марка. Ведь это в самом деле было очень давно, и я знаю только очень приблизительно. Мы можем поехать, Маруся? Скоро будет темно. Ехать от Флоренции до вилы Медичи пришлось меньше получаса. Правда, Марко сказал, что автобусом выйдет немного дольше. «Институт работает до четырех часов дня», — объяснил он. «Ты можешь в это время оставаться у себя в комнате, можешь ездить во Флоренцию, гулять там. А после четырех все сотрудники уходят, и никто не будет тебе мешать. У тебя будет ключ, и ты сама можешь открывать двери в любое время, когда приедешь». К тому времени, когда они добрались сюда из Флоренции, рабочий день был уже окончен. Они шли по прямой аллее, обсаженной старыми деревьями, листья на них еще только начинали распускаться, и Маруся их не узнавала. А марко сказал, что это липы, окна вилы были темны. — К сожалению, внутри не тепло, — предупредил Марка. — Мне показалось, ты не боишься одиночества, — помолчав, добавил он. — Не боюсь, — улыбнулась Маруся, — даже наоборот. Чтобы подняться по скрипучей деревянной лестнице в отведенную ей комнату под крышей, пришлось пройти через просторное с высоким потолком помещение. Под потолком гроздями висели летучие мыши. Хоть Маруся и сказала Марка, что не боится одиночества, на мышей она все-таки посмотрела с опаской. К тому же, пока они шли через анфиладу комнат на втором этаже, она отчетливо слышала, как под перекрытиями посвистывает ветер, где-то в глубине дома хлопают двери. Потом ей показалось... Кто-то ходит по дальним комнатам и лестницам, спускается вниз в черную дыру незакрытого подвала. — А здесь сейчас правда никого нет? — осторожно поинтересовалась она. — Может, кто-нибудь остался? Ну, вечером поработать. — Это просто иллюзии улыбнулся Марка. — Это не призраки ходят а просто наши иллюзии, то есть то, что нам кажется, уточнило. Марусия все же стала не по себе. Она была не сильна в истории, но все-таки знала, что в семействе Медичи были ужасные отравители. И может, это вовсе не иллюзия, а все-таки призраки отравленных ими людей бродят по их фамильной вилле. Входя в очередную комнату, Марка включал в ней свет, но уже через несколько минут Маруся слышала щелчок и, оборачиваясь, видела, что свет в той комнате, которую они прошли, погас. Конечно, в этом не было ничего странного, свет просто отключался автоматически по таймеру, но это не добавляло ей мужества. После третьего такого щелчка и хлопанья дверей в глубине дома Она уже жалела о том, что сюда приехала, но говорить об этом Марка ей все же не хотелось. Зачем-то ведь он предложил ей приехать сюда. В небольшой комнате под крышей в самом деле стоял страшный холод. Марка сразу включил обогреватель, но Марусе показалось, этот холод идет изнутри мраморных стен а потому не исчезнет, даже если посреди комнаты развести костер. «Я оставлю тебе телефон и деньги», — сказал марко И в ответ на ее протестующий жест добавил, «Мы просили твою маму, чтобы она пригласила тебя приехать. Это правильно, чтобы мы оплатили расходы. Номер твоего телефона я ей сообщу, если ты не против». Маруся была не против. Вернее, она с трудом понимала, о чем он говорит, какой телефон, о чем сообщать. Ей казалось, она находится в таком замкнутом, таком самодостаточном мире, из которого невозможно сообщить ничего и никому. Наверное, это и было то самое свойство виллы Медичи, о котором предупреждал марко Но Маруся не думала, что оно проявится для нее так быстро. Когда марка уехала, она заметила, что она оставил не только деньги, но и продукты в двух пакетах. Е ей совсем не хотелось, она не понимала, чего ей хочется и решила, что наверное, спать. Но как только она легла в холодную, словно тоже из мрамора вытесанную постель, всё вдруг переменилось у нее внутри. переменилось резко и мгновенно, как будто она шла себе, плыла в каком то тумане и неожиданно вышла из его плотного слоя и увидела то, что казалось ей из за этого тумана несуществующим. Всё, чем были наполнены последние дни, знакомство с умирающим человеком, который жалел, что не знал её и не мог любить, прощание с ним, разговоры с братом, всё отступило, исчезло, утихло и всю ее затопило, захлестнуло, переполнило то, что никуда, оказывается, не уходило. Она не могла назвать это воспоминаниями. Это была она сама. Это было всё, чем она была. Она, не отрываясь, смотрела на Матвея, а он рассказывал, что хочет выгнать из своей школы каких-то учителей, но сомневается, правильно ли это. И она знала, что это правильно, потому что иначе это желание не появилось, не проявилось бы в нем. Еще она видела, как он достает из-под стола ее мокрые сапоги и ставит поближе к камину. Еще сверху из окна цирковой гардеробной, как он стоит посреди двора, и два бандита стоят перед ним. У нее и сейчас, как тогда, чуть сердце не выскочило, когда она увидела это. И как он стреляет из пистолета, и пули визжат по асфальту, и почему-то вскользь по времени назад. Как он накрывает ладонью карту и говорит, чтобы она не расстраивалась, из-за того, что наука умеет, а не имеет много гитик. И как он берет ее под руку на троллейбусной остановке и ведет прочь от растерявшихся перед его напором милиционеров. а потом и говорит: «Я, злодея, победил, я тебя освободил». Всё это нахлынуло на нее сразу и одновременно. Она не знала, что ей делать. Этого было слишком много. Это было больше, чем вся ее прежняя жизнь и жизнь нынешняя, и та, что будет дальше, без него. «Я не могу!» Чуть не плача громко сказала Маруся, это неправда, этого нет, это, это всё совсем не так. Ее колотила дрожь, она не знала от воспоминаний или от холода, она совсем забыла про холод, как вообще забыла про эту чужую виллу со всеми ее чужими призраками. Она чувствовала только растерянность, смятение и отчаяния, потому что Матвея не было, совсем не было. «Это все не так», — повторила она уже про себя для убедительности. «Я его выдумала». «А не надо выдумывать. Все совсем не так. Мама права. Мужчины не такие, как я про них выдумываю. Я же сама в этом убедилась, то ли же». Она специально заставила себя вспомнить Толю, просто вызвала его усилием воли, как призрак. Правда, он так и остался для нее одним лишь усилием воли и призраком. Ей не удалось увидеть его ясно, как... Но это было совершенно неважно. «Он меня тоже от кого-то спасал, старательно, как будто повторяя школьный урок, подумала Маруся» от наркоманов каких-то, что ли, я уже забыла и тоже забуду. Она попробовала вспомнить, как жила с Толей, как ей казалось, что она любит его без памяти, а потом вдруг оказалось, что это вовсе не так. И как только она это поняла, ей сразу же стало странно, что она могла целый год прожить с человеком, который во всем был ей обратен. И еще она поняла, что это закон такой, неизбежный закон жизни. Все в ней мгновенно может измениться до полной обратности и неузнаваемости, и что было важным, вдруг станет совершенно неважным. Но сразу же, как назло, она вспомнила... Что именно это, про важное и неважное, говорил ей марко, но говорил совсем по-другому, чем она сама говорила себе сейчас. Но он же не все перечислил, что важно, в полном отчаянии от собственного бессилия себя же в чем-то убедить, подумала она. марко просто сказал, что таких вещей, которые всегда остаются важными, в жизни очень немного, и, может... Может, он совсем не та вещь? Но стоило ей проговорить про себя эти довольно убедительные слова, и она тут же представила, что сказал бы Матвей, услышав, как она называет его «совсем не той вещью». Конечно, он просто рассмеялся бы, расхохотался так, что зеленые искры брызнули бы из глаз. Маруся почему-то точно знала, что он не обиделся бы на нее за такие глупые слова. И, представив это, как он смеется, эти искры, она накрылась с головой одеялом и заплакала. Маруся не заметила, когда заснула. Наверное, очень поздно, потому что проснулась она, когда узкое окно было... Полно белого сильного света. Значит, было очень даже не рано. Ведь в начале апреля рассвет поздний даже здесь, в Италии. Правда, Маруся не сразу поняла, что она в Италии. Глядя в узкое яркое окно, обводя взглядом мраморные стены, она долго не могла сообразить, где находится. Она понимала только, что находится здесь одна. Не потому что в доме никого нет, внизу как раз таки слышались чьи-то голоса, вовсе не похожие на голоса призраков, а потому, что Маруся старательно прогнала от себя эту мысль, такую от что ее не сумел прогнать даже сон, и длинно вздрогнув от холода, вылезла из-под одеяла. Вода в ванной комнате тоже была холодная. Вернее, из душа она текла или холодная, или совсем тоненькой струйкой горячая. То ежась, то отпрыгивая, Маруся постояла под этим чересчур контрастным душем и поскорее вернулась в комнату. На подоконнике стоял электрический чайник, а в одном из пакетов с едой обнаружилась коробка чая и банка кофе. Включая чайник, Маруся выглянула в окно и увидела небольшой лук. И сразу поняла, что это тот самый лук, про который говорил марко с картины «Боттичелли». Ей казалось, она не помнит не то, что лук, но и саму картину, хотя вообще-то видела ее в одном из маминых итальянских альбомов. Но теперь, когда она увидела этот лук воочию, то узнала сразу. Она даже окно распахнула, чтобы получше его разглядеть. В ясно-зеленой траве росли цветы, каких не бывает на свете, и, казалось, рыжеволосая девочка, которую бы Боттичелли, написав, назвал весной, выпрыгнет сейчас из высокого узкого окна прямо на этот цветущий покров. Ехать во Флоренцию почему-то не хотелось. Наверное, вилла Медичи продолжала доказывать свою странную способность втягивать людей, засасывать в себя. Ну и сидеть в комнате до тех пор, пока все сотрудники уйдут домой, было как-то неловко. Стараясь не скрипеть всем, что зловеще скрипело в этом доме, Маруся спустилась по лестнице вниз. К счастью, вилла Медичи была так запутана разнообразно, что ей удалось пройти в зимний сад, ни с кем не столкнувшись по дороге. От того, что сад находился под стеклянной крышей, ощущение странности, нереальности, которая возникало на этой вилле на каждом шагу, здесь особенно усиливалось. Маруся увидела в центре сада какие-то скульптуры. ей показалось Это были носорог и крокодил, и пошла к ним. Ей пришлось пройти между двумя статуями античных богинь, потом между двумя статуями богов, или, может быть, это были просто воины. Она слегка поежилась, проходя под самыми копьями, которые эти боги или воины направляли прямо на нее. Ну, вообще-то, днем вилла выглядела все-таки не так мрачно, как вечером. Зверь, которого она приняла за носорога, оказался кем-то другим. Подойдя поближе, Маруся долго его рассматривала, пока не поняла, что это единорог. Точно такого она видела в большой книге с гравюрами, которую лет в семь разглядывала однажды, пока мама позировала какому-то художнику. Единорога окружали другие, более понятные звери, бегемот, крокодил. Маруся задрала голову, ей показалась скульптура и смотрит на нее и сверху с купола. Они действительно смотрели, это были фигуры людей, только не совсем обычных. У одного из этих людей почему-то были заячьи уши. «Что это значит, интересно?» — подумала она. Матвей, наверное, знает. Она подумала о нем совсем просто, без ночного отчаяния. Ей вдруг показалось, если он рядом, хотя и не в реальности, то это все-таки очень много. В этом гораздо больше счастья, чем было во всей ее прежней жизни. Да и что значит много, мало? Это просто счастье есть. Но, подумав это, Маруся почувствовала, как сердце у нее сжимается такой болью, что хоть в руку его возьми, чтобы эту боль унять. Зачем была мраморная вилла с настоящими призраками и цветы на лугу, сошедшим прямо с картины, и таинственные ночные шаги на той самой лестнице, по которой ходила отравительница Медичи и волшебный единорог? «Это просто иллюзии вспомнила Маруся, — «то, что нам кажется». Она перепробовала все иллюзии, даже самые чудесные, про которые прежде думала, что они бывают только в книжках. И все оказалось напрасно. Даже себя обмануть можно было лишь ненадолго. А жизнь, как она есть вообще, не поддавалась обману. Маруся оглянулась на бога воина с копьем, как будто он мог ей чем-то помочь. Он смотрел сурово и помогать не хотел. Она достала из кармана телефон, помедлила немного, потом нажала на кнопку. «Марка», — сказала она, — «не обижайся на меня, я должна вернуться». «Да, в Москву, сегодня. Еще ведь утро, а самолет вечером». Я помню, в билете написано. А может, я все-таки сама? Спасибо.